Глава двадцать четвертая. «Привет! Как тебе, Лос-Анджелес? Ты сто лет не писала. Я так растолстела! С ума сойти!» Карен написала мне это СМС, когда я пробыла там уже несколько недель. И она была права. Я довольно давно не давала о себе знать. Я сидела за столом в нашем офисе. Вокруг меня стоял гул шести телефонных разговоров. «Да, прости, куча дел», — написала я в ответ. Это была правда. Но я также много развлекалась. Ходила в гости, выпивала с университетскими друзьями и друзьями их друзей. Если ты продюсер, который собирается снимать в Лос-Анджелесе фильм, то тебя очень охотно зовут на всякие сходки. Но извещать об этом карона я почему-то нужным не нашла. Что сказать сестре, находящейся на седьмом месяце беременности? Я не знала. Я в Лос-Анджелесе машину на прокат взяла, Это безумие. Тут я душой не кривила. Несколько лет назад папа настоял на том, чтобы я получила права. Но в Нью-Йорке они мне почти не пригодились. А когда я ездила на своей малопримечательной Hyundai акцент по расползавшемуся во все стороны Лос-Анджелесу, у меня было ощущение ужасающей непредсказуемости. Взять на прокат навигатора я поскупилась. Так что за одним неверным поворотом мог последовать другой — И я бы с неизбежностью заблудилась в тысячах улиц. Еще меня возмущало то, что общественного транспорта, считай, нет, и пешком никуда не дойти. Но я привыкла. «К надписи Голливуд уже съездила?» Я поморщилась. Вопрос Карен почему-то меня раздражил. Он показался мне очень глупым, очень незамысловатым. «Я не туристка», — ответила я. «Да и времени на это нет. Постарайся не слишком убиваться на работе». Знала бы Карен, как я на ней убивалась. Но, возможно, в ее словах что-то было. Я как-никак выросла, боготворя кино, и когда я впервые поехала по Сансет-стрит, меня как током ударило, иначе не скажешь. Я свернула с невообразимо крутого бульвара лас и передо мной выросли рекламные щиты высотой с десятиэтажный дом, расхваливающие новейшие телесериалы и блокбастера. Вот я и по одну руку студии с их гигантскими павильонами и кипучими офисами, а по другую Сенчери-Сити, где царят в своих высотных зданиях главное агентства. Со всех сторон, в квартирах и домах по всей округе, в Западном Голливуде, Лос-Фелисе, сильвер Даунтауне Лос-Анджелеса и других местах, жили, трудились, мечтали начинающие актеры, сценаристы, режиссеры, художники, комики, танцоры, певцы, продюсеры. А над этим всем, высоко, на не слишком далеких холмах, но особняком, отчужденные от наших земных барений, стояли узнаваемые белые буквы «Голливуд». Нет, я так и не съездила к Голливуду за те месяцы, что там прожила. В этом было что-то безнадежное. Как будто, совершив паломничество к этому святому месту на холме, я бы окончательно поддалась мифу. Я была профессионалом и не собиралась поклоняться общественному алтарю популярности. Так что все эти месяцы я каталась туда-сюда по магистралям и автострадам, пережидала бесконечный красный свет, меняла полосы, причудливыми путями перемещалась по своему временному пристанищу, Лос-Анджелесу. Как и все, я носила темные очки, потому что солнце там всегда слишком яркое. Всем нам слепил глаза блеск Лос-Анджелеса. И мы толком не понимали, куда направляемся. Прозвенел звонок. На моем пороге стояла Холли Рэндольф. Она провела шесть часов в самолете, но все равно светилась. Вид у нее был будничный, полосатая футболка и джинсы. Привет, добро пожаловать в Лос-Анджелес. Я раскинула руки для объятия. Она обняла меня с таким же воодушевлением. Я отметила дату прибытия Холли в своем календаре, отчасти потому, что на ней было завязано очень много предпроизводственных дел, примерка костюмов, физподготовка, репетиции, но еще и потому, что, пожив несколько недель обособленной, зависимой от машины лос-анджелесской жизнью, я истосковалась по близкому человеческому общению. Не верится, что все это взаправду. Она вошла в мою квартиру, которая, надо признать, ничего особенного собой не представляла. Обычный бежевый ковер и пресно-обставленные комнаты, как в любом американском кондоминиуме. Ничего, проживем, задумчиво сказала она, оглядевшись вокруг. Все лучше, чем у меня в Куинси на третьем этаже без лифта. Я сказала что-то жизнеутверждающее о фильме. Сказала, что всем не терпится завтра начать с ней работать. В общем, я очень рада, что мы будем жить бок о бок, сказала она. «В Лос-Анджелесе иногда теряешься и очень одиноко себя чувствуешь». «Ну, у меня есть машина», — сказала я. «Если, конечно, захочешь рисковать жизнью, катаясь с человеком из Нью-Йорка, который, считай, не водит». Холли засмеялась. «Да, я бы с удовольствием как-нибудь погоняла. Подальше от съемочной площадки». Это было сказано так небрежно, что я подумала, она, наверное, просто проявляет вежливость. Но кто знает... Может, она действительно хотела дружить. В тот день Холли разобрала вещи, вздремнула, и мы пошли перекусить в какое-то развеселое мексиканское местечко. Тут тебе и латиноамериканская поп-музыка, и фруктовая маргарита. Чувствуя себя детьми в начале лета, мы заказали по коктейлю. Холли — пинаколаду, я — клубничную маргариту. Мы чокнулись. Я оглядела ресторанчик и отметила, что очень многие посетители — Молодые и задорные вроде нас, 20 с чем-то лет энергичные, амбициозные. Весь город был полон обнадеженных людей, гнал наши мечты в такие края, о которых мы и подумать не могли. Дни Холли проходили в упражнениях. Сценический бой, специальные программы тренировок, чтобы фигура была мускулистой и все таки женственной. Задачей хореографов с тренерами было сделать так, чтобы она идеально двигалась в кадре. Задачей Клайва, нашего главного гримера, и Джинны, нашей художницы по костюмам, было сделать так, чтобы она идеально выглядела. Холли требовалась для примерок, проверок, фотографий. Результаты всех этих трудов представлялись на одобрение Зандеру. А иногда и нам, продюсерам, давали слово. Серьезная проблема была связана с прической Холли. Зандору она чем-то не нравилась, хоть тресне. «Не пойму, в чем дело». — сказал он как-то раз в производственном офисе Клайву. — Что-то с ней сейчас не то. Клайв был поджаром бородатым мужчиной, не оставлявшим никаких сомнений в том, что он принадлежит к так называемой «бархатной мафии» западного Голливуда. Прическами и гримом в кино он занимался лет двадцать. В прическах Клайв понимал. Он успел испытать на Холле конский хвост и пучок, имитировал длинное каре, боб-каре, завивку... Но ничего такого, что было бы коротковато или смотрелось бы слишком изысканно. Вся суть в естественной красоте Кэти. Гнул свое недовольный Зандер. Она не заморачивается, у нее нет времени, особенно возиться с прической. Но при этом нужно, чтобы ее прическа как-то выделялась. Клайв поднял бровь. А что вы подразумеваете под выделялась? Этого Зандер сказать не мог. Кинорежиссеры превосходно высказываются о том, что им не нравится. А вот объяснить, что нравится, они небольшие умельцы. Поэтому остальным приходится гадать, предполагать то одно, то другое, стремительно расходуя деньги и время, пока кто-нибудь в конце концов не попадает в точку. «Может попробовать другой цвет?» — предложил он Зандеру. «Если дело не в укладке, то, может, так выделяться будет?» Глядя на меня из-за спины Зандера, Клайв же манно закатил глаза. Не говоря ни слова, Зандер перебирал полароидные снимки Холли с разными прическами, словно это были плохие карты, недвусмысленно говорившие ему, что его дело швах. «Так», — Клайв все хватался за соломинку, «можно сделать ее посветлее». «Нет», — тут же отрезал Зандер, «посветлее не надо, не хочу, чтобы у нее был базарный вид». «Милый мой», — мурлыкнул Клайв, «Не у всех блондинок базарный вид. Я же не выбеленную блондинку имел в виду и не платиновую, а вот хороший медовый...» «Нет, она и так почти блондинка. Если сделать ее светлее, она будет похожа на Мэрилин Монро». Первое. Никто не похож на Мэрилин Монро, кроме ее платинового высочества. Второе. Существует великое множество оттенков блонда. Пепельный, медовый, клубничный, масляный, прочие съедобные... «Если только пепельно не считать. Мое гримерское дело — показать их вам, о сильный режиссер-повелитель». Он произнес это, преувеличенно жестикулируя, не дать не взять придворные, представший перед своим господином. Зандер покачал головой. «Не, блонд, все, проехали. Что еще?» В досаде Клайв широко раскрыл глаза. «Хорошо. Ну, кожа у нее очень светлая. Темный цвет будет выглядеть неестественно». «Так что можно попробовать рыжий?» Зандер секунду помедлил. «Рыжий?» «Да, дадим как следует рыжины. Кадри просто огонь. Знаете, как у Риты Хейворд или Энн Маргарет во время Оно...» Зандер сложил полароидные снимки в аккуратную пачку и стукнул ей по столу. «Или если брать по современнее, как у Джулианы Мур», — подсказал Клайв. «Рыжий», — пробормотал Зандер. «Интересно, как это будет...» Мне сымитировать на компьютере? Нет, мне надо вживую посмотреть. Крась в рыжий. Прямо так? Типа, Холли, ты посиди-ка, а я тебе сейчас цвет волос напрочь поменяю. Прямо так. Покажи, что с рыжим получится. А вот это вот все. Он помахал пачкой полароидных снимков. Не годится. На это времени не трать. Зандерш швырнул снимки на столешницу и они рассыпались по ней вереницей застывших Холли с разными прическами на каждой фотографии. Повернулся на каблуках и вышел. Одному из координаторов съемок пришлось перекроить расписание Холли и вызвать ее, чтобы ее как можно скорее покрасили. Я была в студии, когда она сидела перед зеркалом, и Клайв оповестил ее о том, что в тот же самый день ее волосы резко поменяют цвет. «В рыжий покрасишь?» Раскрыв рот, она смотрела на Клайва с ужасом. Но общение у них шло в дезориентирующей манере, принятой у парикмахеров и клиентов. Они не смотрели друг на друга прямо, а обращались с отражениями друг друга в зеркале. Слушая их разговор, я не знала, куда мне смотреть, на них или в зеркало. Все, понимаю, лапочка, потрясеньется. Да я просто... Ведь о цвете волос никто раньше ничего не говорил. Ну, ты же знаешь режиссеров. Им такое в последний момент в голову приходит». В зеркале распахнутые глаза Холли глядели в глаза Клайва. «Да, но это мои волосы. Ты огорчена? Хочешь позвонить своему агенту? Хочешь, чтобы Сара твоему агенту позвонила?» Холли быстро взглянула на меня и покачала головой. «Втайне я испытала облегчение. С агентами говорить то еще удовольствие, когда ты другая сторона в договоре». Она неприметно вздохнула, и ее глаза на мгновение сделались задумчивыми. Мгновение миновало, и она, повернувшись, взглянула прямо на Клайва. А знаешь, ладно, я большая девочка, как-нибудь переживу. Три часа спустя Клайв медленно повернул кресло Холли и явил зантеру Юго Сильвии и мне плоды своих трудов. И что скажете? Она была той же Холли. Для показа Клайв добавил косметики, но по обе стороны ее лица не спадали пышные локоны. Ярко-рыжий цвет делал ее глаза голубее и пристальнее, а изгиб высоких скул как-то благороднее и решительнее. «Ух ты!» — вскричал Хьюго. «Просто поразительно! Этот образ еще долго у меня из головы не выйдет!» Он подошел к Холли и оглядел ее, медленно восхищенно хлопая в ладоши. Зандер кивнул. То, что нужно. Отличная работа. Он сказал это Клаеву. Тот в шутку сделал Книксон. Сильвия единственная потрудилась обратиться непосредственно к Холли. И как тебе нравится быть рыжий? Выглядишь ты просто великолепно. Холли, прищурившись, посмотрела на свое отражение в зеркале, словно не совсем себя узнавая. Да, мне кажется, нравится. Давайте оставим. Ну, а дальнейшая уже история кино. Холли Рэндольф сделалась рыжей, таковой и пребывает. Без своих огненных кудрей Холли могла бы остаться очередной исполненной надежд блондинкой-старлеткой, одной из тысяч в Голливуде и Нью-Йорке. Но рыжие волосы стали ее отличительной чертой. Они определили саму суть Холли Рэндольф. Во всяком случае, то ее ипостаси, которая нужна ее поклонникам. Так что теперь, когда позади 10 лет, 14 фильмов и два телесериала, я не думаю, что у нее получится сменить цвет волос, даже если она этого захочет. Думаю, что Холли Рэндольф будет рыжей до конца своих дней.